«Итак, начнем. Этого коня зовут Стэн или Дэн. Вы купили его у Макгрегоров с роут, когда тебе было 10. Конь упрямый, норовистый, терпеть не может ходить под седлом. Но становится шелковым, если знает, что у тебя в кармане яблоко». Парень повернулся налево к другим стойлам. Свиню зовут Рози, а это корова Вильма. Кур вы называете дамочками. Ну как? Пока все верно».